Глава четвёртая. В первом часу ночи Раскотин вызвал Трофимова и потребовал доложить обстановку. Бал в разгаре. Танцы, подарки, конкурсы, разговоры. Участники разошлись по разным помещениям в центральном зале около половины. Остальные кто где? «Что от наших людей?» Ничего. Мы следим за балом по разным телеканалам. Видели Щеглова и Наврудского. Они молчат. Что ещё? Мои люди под видом туристов и посетителей прошли на территорию парка ещё днём. Несколько человек остались после закрытия. По их предположениям, хранить клонов и аппаратуру могут в двух секторах, расположенных неподалёку от замка Дракулы. Более точных сведений пока нет. Я запретил активные действия до окончания балла. Согласен. Одновременно взяты под особый контроль все дороги, по которым из парка могут вывести клонов и технику. Смотрите, чтобы вас не обнаружили. Служба безопасности парка работает в усиленном режиме, но наших людей им не найти. А если потребуется, группа силового прикрытия проникнут в замок беспрепятственно. Хорошо. Докладывайте, если обстановка изменится, сказал в заключении генерал. Есть. Трофимов отключил связь. И вытер вспотевший лоб. И генерал, и Коновалов, да и он сам испытывали постоянное волнение. С того момента, как роскотин доложил о расследовании начальнику управления. И теперь все они, мысленно, конечно, молили богов и божат, чтобы их подозрения оправдались. В противном случае можно смело сказать службе и карьере «Прощай». Эксцессы происшествия нежелательные эпизоды иногда случались на балу. Кто-то перепил, кто-то слишком эмоционально вел себя. Некоторые именитые гости вдруг вспоминали старые обиды и свары и начинали выяснять отношения. Конечно, все это быстро пресекалось. Геймеров успокаивали, звезд разводили по разным углам, перепивших приводили в чувство. Служба безопасности работала четко и слаженно, и аккуратно, не причиняя вреда гостям, но и не позволяя тем безобразничать. За годы работы... Сотрудники накопили большой опыт и теперь не только заранее распознавали приближение проблемы, но и успевали ее загасить до того, как она возникнет. К счастью, в этом году все шло спокойно. Участники не перебирали со спиртным, звезды вели себя прилично. Даже Наоми клерк являла образец благовоспитанности. Но бал идет не несколько часов, а почти двое суток, и сотрудники службы безопасности не расслаблялись. На Черноморском побережье в середине октября стояла сухая теплая погода. Температура воздуха ночью пока не падала ниже 12 градусов, днем доходила до 25. Вода — около 18. Большинство туристов продолжали купальный сезон. Организаторы бала специально рассчитали время так, чтобы застать самые теплые дни осени. Но дополнительно подстраховались. Несколько мощнейших тепловых пушек, установленных на специальных балконах вокруг замка, гнали волны теплого воздуха вверх крыши. Во втором часу ночи основное действие бала переместилось в верхний зал под своды прозрачного купола. Температура на улице и дополнительный обогрев позволяли раздвинуть купол, и теперь праздник проходил под открытым небом, а небо было чистым. Тускло мерцала луна, и ярко горели далекие звезды. Слабый ветерок приносил солоноватый аромат моря. Обстановка располагала к романтическому настрою. В разгорбалом Глеб успел позвонить домой и поговорить с женой и сыном. Это был короткий разговор, состоящий в основном из воплей восторга Николки, шуточек Оксаны и веселых оправданий Глеба. Жена укоряла, что танцует со всякими там. Сын кричал, что видит папу по телевизору, и это классно. Глеб спрашивал, не скучают ли без него. И радовался, что всё идёт хорошо. Послезавтра днём я уеду отсюда и приеду к вам. С гостинцами. «Себя не забудь!» — усмехнулась Оксана. «А то там такие штучки ходят. Голову потеряешь». «Уже потерял. Девять лет назад», — отшучивался Глеб. «Папа, а мы теперь сможем бесплатно ходить в парк?» Лез к экрану телефона Николка. «Да». «Ура! Целый год бесплатно!» Оксана прижала сына к себе, потрепала волосы. Глеб кашлянул, глянул на часы. — Ладно, мне пора. Увидимся скоро. — Веселись, — кивнула Оксана. — В кои-то веки увидишь мужа по телевизору. Она сказала мужа. И на душе у Глеба сразу стало легко. — Значит, все будет нормально, все наладится. До встречи. Радость радостью, но пора и о задании вспомнить. Глеб решил пройти по замку, поговорить с персоналом и поближе познакомиться с гостями. Переданный Трофимовым список знаменитостей и прошедших метасмотр, он помнил наизусть. «Если кто-то из списка здесь есть, надо с ним обязательно поговорить. Вдруг это не он, а двойник». Глеб вернулся к команде, поболтал с Ником и Доком, ответил на десяток приветствий и сказал, что хочет совершить небольшое турне по замку. «Экскурсию захотел?» — хмыкнул Док. — Может, составить тебе компанию? Прихватим пару цыпочек и найдем наши комнаты. — Неплохая идея. Но чуть позже. А сейчас я просто прогуляюсь. А то стоять, когда все танцуют, неудобно, а самому танцевать неохота. «Давай, — Давай-давай! — хлопнул его по плечу Ник. — Гуляй! И не отказывай себе ни в чем, помни! На балу исполняют все наши желания. Все! Ну, в рамках разумного, конечно. «Помню». Глеб улыбнулся, взмахнул рукой и вышел в зал, прикидывая, куда пойти. Ноги сами повернули налево. Помог мужской инстинкт. Здоровенную фигуру Глеба, идущего от арки к скрытому в нише эскалатору, Дэн заметил издалека, как и задумчивое выражение лица бывшего сослуживца, что заставило того морщить лоб и хмурить брови, да еще враз горбало. Неправильное выражение для такого торжества. Накопал что-то? Или просто настроение хреновое? Дэн решил не спешить встречаться с Глебом. Еще неизвестно, как тот поведет себя. Если он действительно работает на Трофимова, то может сыграть молчанку. Или слишком явно выкажет удивление от встречи. «Глеб потом», — решил Дэн. «Сперва Дракула. Начнем с хозяина замка. Он тут главный, он все знает. Во всяком случае, за травку бросим ему». А там кто подхватит. Импозантный хозяин замка стоял у одной из арок, ведущих в зал, в окружении десятка собеседников. Среди них голливудские звезды, геймеры, спортсмены. Речь шла о чем-то веселом. Гости смеялись, граф, несомненно, рассказывал нечто занимательное. Неподалеку кружили журналисты и операторы с небольшими наплечными видеокомплексами, позволяющими снимать с любого расстояния, любым планом и снабженными направленными микрофонами. Привыкшие быть в центре внимания, звезды демонстрировали безупречный экстерьер, белозубые улыбки, умопомрачительные наряды и баснословные ценные драгоценности. Геймеры вели себя скромнее, но тоже не терялись на фоне глянцевых красоток. Тем более именно они — главная достопримечательность Бала, и к ним привлечено все внимание. Но, безусловно, первую скрипку играл Дракула. Граф блистал остроумием, изрекал мудрые перлы — Многозначительно молчал, насмешливо изгибал бровь и высокомерно поджимал губы. И пусть здесь собрались сливки актерского общества, никто и не посягал на первенство, признавая его за легендарным вампиром. Дэн не лез на глаза публики, не искал встречи с графом. Попивая мартини, неторопливо прохаживался вдоль арк, поглядывая на танцующие пары, отвечая на приветствие гостей и ловя заинтересованные взгляды женщин. «И насколько этот балл отличается от прошлого?» — обратился он к Нормахину, которого встретил пару минут назад у эскалатора. «Не сильно. Отличие в декорациях, в обстановке. Состав гостей иной. Ну и спецэффектов побольше. За это время техника шагнула вперед. Да, я заметил. В игре принимали участие новые модели киберов и биоников. Терраформирование стало более совершенным». «Видимо, скоро создадут киберов и биоников, которые смогут работать без постоянной подзарядки». «Или вырастет клонов», — ввернул Дэн, делая очередной глоток из бокала. «И будут они бегать по просторам парка, неотличимые от людей ничем, кроме названия». «Ну, это вряд ли», — возразил Нормахин, тоже делая глоток из высокого фужера. Он пил коктейль. «Международная конвенция запрещает производство клонов». Как и все немцы, Нормахин был педантичен и дисциплинирован. Сказано нельзя, значит нельзя. Этим сильна их нация. Впрочем, когда надо сделать что-то незаконное, немцы просто меняют сам закон. «Кто знает, Карл?» — пожал плечами Дэн. «Законы пишут людям а люди слабы и любопытны. Им все время хочется сорвать запретный плод, чтобы вкусить горечь познания и раскаяться за содеянное». Нормахин рассмеялся. Да, ты настоящий философ. Вы, русские, любите порассуждать, поговорить. Иногда даже слишком много. Это свойственно не только нам, уверяю тебя. Посмотри по сторонам, видишь? Сколько людей смотрят на нас. уверенным тоже хочется поговорить. Но на какие темы? Дэн сказал правду. На них действительно смотрели многие. Два победителя игры, два сильнейших геймера. С окончания предыдущего сезона прошло не так много времени, а лицо Нормахина то и дело мелькало на экране и стало популярным. Сам же Дэн был главной загадкой Бала. Понятно, что оба привлекали внимание. «Глядят в основном женщины», — уточнил Карл. А «Они особо падки на тайны, загадки, секреты. Любопытство — то свойство прекрасного пола, что вывело наш род из Эдема и довело до сегодняшнего дня». Нормахин посмотрел на собеседника и фыркнул. «В тебе пропадает дамский угодник. Женщины любят философствующих мужчин, особенно если у них есть кое-что еще, кроме хорошо подвешенного языка. Сочетание сильного самца и внимательного джентльмена — та смесь, что манит женщин лучше всякого магнита».